Глава 24. Дамир. Армения явно неловко от того места, где она живет. Я же с любопытством осматриваю каждую деталь интерьера, понимая, что здесь нет ничего, что связано именно с ней. Да, в шкафу висят ее вещи, но все тут насквозь пропитано энергетикой Элеоноры. Открытое окно немного помогает развеять сконцентрированную смесь резких запахов, но я все равно испытываю нервозность от неприятного зуда в носу. И чем, спрашивается, ведьмочки не подошел особняк ордена. Ты не можешь делать вид, что ничего не произошло, шипит над ухом сестра, когда Армин уединяется в ванной. И что же произошло? отвечаю, бесцельно осматривая разные баночки и скляночки, хранящиеся на полках. Ты издеваешься? Она опасна. Видел, что она сделала с тем идиотом при помощи одного взгляда. Она опередила меня. Я хотел оторвать ему руки, выдаю с искренним сожалением. Знаешь, почему я помогла ей снова изуродовать себя? Чтобы в очередной раз поржать надо мной, удивленно изгибаю брови, заметив в одном из ящиков свою, признаться честно, не самую лучшую фотографию. Нет, а чтобы избежать того, что происходит сейчас, ты запал на нее. Это естественно, потому что Армина весьма привлекательная юна, но ты не должен забывать о нашей цели, думая тем, что у тебя в штанах, тыкает своим пальчиком мне в плечо, а затем округляет глаза, увидев фотку. Твоих рук дело! «Нет. То фото, что я приносила, со мной». Для подтверждения своих слов быстро достает из сумочки точно такую же фотографию, правда слегка покореженную. «Интересно». Дамир, я тоже прониклась к ней и поверила в то, что она другая, не такая, какой описывают ведьмы-родители, но после увиденного я, честно, сомневаюсь. И я хочу избавиться от проклятия», продолжает напирать Владлена, а мне непонятно такие резкие изменения в настроении сестры. «Все нормально. Ни на кого я не запал». «Я не страдаю дефицитом женского внимания, чтобы бросаться на ведьму!» Горло подступает горечь от сказанных слов, но я изо всех сил пытаюсь убедить себя в том, что у меня нет никаких особых чувств к Армине.